«Глава 37. Крепостные», — сказал Булгарин, глядя в окно на марширующих во дворе солдат. «В Европе их называют рабами. Так и говорят. Рабство в Америке и в России. Злые языки, верно?» Он обернулся. Испытующе посмотрел на засядька. Тот поморщился, покачал головой. Его карие глаза блеснули и погасли. Издатель журнала смотрел выжидающе. Александр сказал без охоты. «Не будем играть в прятки». «Знаю, почему спрашиваете. Тайное южное общество, верно?» Булгарин смутился. Видно было, что колеблется. Наконец спросил уклончиво. «И как вы находите этих молодых офицеров?» «Горячие головы?» «Горячие». «Вы связываете с ними какие-то надежды?» «Возможно, отделение Польши?» «Могу порадовать, в их планах это предусмотрено». Болгарин встрепенулся. «Откуда вы знаете?» Некрасивое лицо его пошло пятнами. Он разволновался, шагнул к генералу. «В мои руки», — ответил Засядька невозмутимо, — «попал только что принятый ими документ, естественно, случайно, в котором намечено отделение Польши и предоставление ей тех же свобод, которые будут введены в России. Так что я могу поздравить вас как поляка. Ведь вы польский шляхтич». «Как и вы, украинский!» «Я давно уже русский офицер». Засядька какое-то мгновение подумал и добавил. «Этих принципов придерживается южное общество, созданное на Украине. Оно гораздо более демократичное, чем северное. Те вообще собираются сохранить монархию. Но и те, и другие, остервенелые военные. Да-да, это говорю я, генерал артиллерии. Но ведь я не призываю решать все проблемы стрельбой из пушек. А они требуют». В их программе действий, когда захватят власть, завоевание Кавказа, завоевание Бессарабии, завоевание среднеазиатских стран, завоевание, завоевание. Что много крови прольется, это не пугает меня. Она все время льется. Но я не верю, что штыками и пушками можно что-то сделать доброе или хотя бы полезное. — Они честные люди, — сказал Булгарин, ощетинившись. — Э, батенька, у меня денщик, честнейший парняга. Но спросите у него, что надо сделать, чтобы всем в мире стало хорошо. Такое предложит. А эти, молодые и честные, недалеко от него ушли. Уступи им власть, весь мир утонет в крови. Нет уж, я вижу путь лишь в просвещении и улучшении нравов, и принятии новых законов. Как все люди равны перед Богом, так же должны быть равны перед законом. Чтобы во всем мире могли сказать, есть еще судьи в России. Булгарин горько усмехнулся. Могущественнейший прусский король как-то на охоте потоптал посевы на краю поля одного мельника. Мельник подал на него в суд. Суд рассмотрел дело, выслушал свидетелей и присудил короля к крупному штрафу. Как король не пытался отвертеться, но штраф с него взыскали, а короля принудили признать свою вину. С того дня по всему миру пошло крылатое. Есть еще судьи в Берлине. Но надо быть безумцем, чтобы подать в суд на российского императора. Да, да сказал Засядько, читая его мысли по глазам. «Россия останется страной бесправия до тех пор, пока самый последний простолюдин не сможет подавать в суд на первое лицо страны и побеждать в суде, ежели прав. А ты можешь мне сказать, что так будет при этих черных полковниках, что рвутся к власти, и что диктатор России, такой титул у них предусмотрен для пестоля, не ввергнет Россию в еще большее рабство, только еще более страшное, военное» и вся Россия не станет страной военных лагерей. Булгарин молчал, понурившись. Наконец сказал потускневшим голосом. Нет, этого сказать не могу, но сердцем я с ними. засядь пожал плечами, улыбнулся. Единственный раз за всю жизнь он позволил сердцу взять верх над разумом. Но то был особый случай. А управление государством сродни управлению артиллерийским делом. Меньше чувств, больше точных расчетов. Так что, дорогой мой, никаких особенных надежд я не связываю с этими молодыми офицерами. В чем-то будет лучше, если им еще повезет, а в чем-то наверняка хуже. Вы пессимист, Александр Дмитриевич, а по мне хоть монархия, хоть республика, хоть черти с рогами. Лишь бы Польша была свободна. Премного благодарен вам, Александр Дмитриевич, за утешительную новость. Теперь ночь спать не придется, в облаках витать буду. Только и остается, что витать в облаках заметил Засядько Горько. Не очень верю в успех. Слишком много среди этих заговорщиков, поэтов, спорят и пишут бумаги, когда нужно действовать. Не секрет, что еще в 1816 году они основали Союз Спасения, который просуществовал два года, а потом переродился в Союз Благоденствия. Еще через год переформировался в две организации Южное общество и Северное общество. И вот уже который год болтают, пишут бумаги, спорят. Откуда вы все знаете? ужаснулся Булгарин. «Южное общество находится как раз у Малороссии, на моей родине. Именно во второй армии, генералом которой я являюсь. Там я проходил службу, там остались мои помощники. Туда я должен явиться в случае объявления войны. Мне известен каждый шаг в моей армии. А вот откуда вы знаете?» Булгарин в замешательстве опустил голову. Можете и не сочинять ответ», — сказал Засядька спокойно. «Я знаю, что ваши лучшие друзья — Рылеев, Грибоедов и прочие заговорщики. Они печатаются в вашем журнале, вы сотрудничаете в «Полярной звезде». Читал. Но не слишком ли много людей знает об их собраниях? К тому же постоянные споры, разногласия, раскол. Чудо, что государь-император еще их терпит. Ему время от времени докладывают о них, но он лишь отмахивается. Амилорадович! Радович. Его на днях назначили генералом-губернатором столицы. Вообще велел, оставьте их в покое, пусть спорят, сочиняют и читают друг другу свои дряные стихи. «Вы не собираетесь примкнуть?» спросил Булгарин осторожно. «Нет», — ответил Засядько резко. «Ни в коем случае. У них свои заботы, у меня свои». Через несколько минут, когда Булгарин взглянул на часы и стал поспешно прощаться, Засядько будто, между прочим, заметил. «Под моим началом...» Артиллерийская бригада и карабинерский полк. За мной они пойдут в огонь и воду. Он многозначительно посмотрел на озадаченного булгарина и добавил строго. Но это я так, к слову, для осведомленности. Уже на улице булгарин ломал голову. Что хотел сказать этим отважный генерал? Да, у него одного достаточно сил, чтобы захватить власть и сместить императора. Но на чьей стороне он окажется? В воскресенье он с Олей поехал в театр. Весь Петербург давно ожидал приезда знаменитого тенора Андороччи. О его необыкновенном голосе говорили с восторгом уже с прошлого сезона. Все знаменитости Франции и Италии, так уж повелось, сразу же приезжали в Петербург и Москву. Именно в богатой России они делали наибольшие сборы. В Петербурге переняли дурную моду приходить в театр после первого акта, а то и после первого действия. Но на этот раз зал был полон еще перед началом. Оля с восторгом рассматривала зал в Ларнет. Зрение у нее было совсем не дворянское. Орлицы позавидуют, но ей нравилась изящная вещица и изделия французских умельцев-ювелиров. Александр подарил, чтобы у нее было время для нужной паузы в разговоре, когда нужно спешно собраться с мыслями. У мужчин для этого служат табакерки с нюхательным табаком, трубки для курения. Когда вроде бы занят набиванием табака или выжиганием, А на самом деле лихорадочно шаришь в пустой голове в поисках удачного ответа. Ложи были расшитыми золотом камзолами и мундирами. Вельможи и сановники, генералы и родовитые князья, знатнейшие дамы, графини, баронессы, княгини все в роскошнейших платьях, невообразимые прически, драгоценности, жемчужные колье, золотые серьги с бриллиантами, алмазные диадемы в затейливо убранных волосах, рубиновые ожерелья и над всем собранием. Даже в портере витает дух богатства и благополучия. Генералы и сановники с голубыми и алыми лентами через плечо неторопливо раскланиваются, занимают места, готовятся с удовольствием внимать знаменитому певцу в добротном спектакле. Ну а по-настоящему знаменитым любой певец становится, лишь завоевав сердца взыскательных россиян в столице, ибо те видели-перевидели известнейших певцов и музыкантов. Внезапно зал зашевелился, по нему пронесся вздох. Генерал-полицмейстер быстро отдал распоряжение помощникам, также быстро прокатился по ковровой дорожке навстречу Александру I. Тот вел супругу, за ними двигалась свита блистающих драгоценностями придворных дам. Они вошли в свою ложу. Государыня сели впереди с придворными дамами, позади встали приглашенные в их ложу. Засядька рассмотрел князей Трубецкого и Заболоцкого, а также двух иностранных послов. Александр I обвел безучастным взором зал, заприметил засядька, кивнул. Засядька ответил на поклон, а когда Оля прошептала что-то восхищенное, пробормотал. «Глупенькая, он не меня заметил. Весь зал давно уже таращит глаза на тебя». «Я что-то не так надел?» испугалась она. «Ты выглядишь как цветок среди чертополоха». «Ну, скажешь еще», шепнула она, а щеки ее залились девичьим румянцем. Он смотрел с любовью и нежностью. Это удивительное свойство краснеть так мгновенно и отчаянно всегда приводило его в восторг. И в то же время она была смелой, отважной, не сидела сложа руки, а, встретив наглеца, не тушевалась, а, прямо глядя в глаза, давала резкий отпор. В самом деле, едва они появились, на них были устремлены многие взоры. О нем знали, как о лихом воителе, ставшем администратором, мол, пользуется безграничным доверием государя. С ним надо держать ухо востро, а она сразу же по приезде завоевала славу одной из красивейших женщин столицы, если не красивейшей. И такое мнение света за эти годы не померкло ни на один день. Каждую весну на балу у губернатора вспыхивала то одна, то другая звездочка, но проходил год, и вот уже щечки поблекли, взгляд потускнел, а девичья грация неуловимо быстро сменяется нездоровой полнотой, к которой особенно склонны русские женщины. Ольга Засядька, как все видели, оставалась вечной юной царевной. Тенор в самом деле был неплох. Молод, красив, только уверенности в нем еще не чувствовалось. Но это Засядька отнес скорее к достоинствам. Пока человек не уверен в себе, он работает вдвое больше. Зал восемь раз вызывал певца на бис. Восторженные зрители бросали на сцену цветы. Тот раскланивался, посылал отзывчивым слушателям воздушные поцелуи, Засядька ясно видел в темных, как на глазах, неподдельное счастье. Если уж признал Петербург, богатый и взыскательный, то признает и остальной мир. «Спасибо», — сказал Оля горячо, — «ты удивительный. Хоть и редко вывозишь меня в театр, но всегда так удачно». «Это тебе спасибо», — ответил он искренне. «Ни жалоб, ни стенаний на то, что держу затворницей». «Это ты держишь?» — возмутилась она. «Какая самоуверенность!» Смеясь, они спускались к выходу из театра. В самом деле, больше всего ее держат дети, что растут не по дням, а по часам. Сильные, налитые жизнью, звериным здоровьем, не желающие спать ни днем, ни ночью, готовые ходить кувырком с утра до вечера, на лету хватающие все обрывки разговоров, подбирающие знания отовсюду, будь это степенный рассказ профессора, зашедшего в гости к Засядько, или мат пьяного извозчика. У подъезда царила обычная сутолка — когда иззявшие в ожидании кучера и форейтеры на перегонки кидаются к ступенькам, едва завидят фигуру барина. Крик, свист и щелканье кнутов, вопли, ругань. Всяк торопится отъехать первым. «Наше российское бесстыдство», — подумал Засядько с отвращением. Еще когда тенор пел, иные находчивые уже вставали и пробирались к выходу, топча ноги оставшимся и мешая им увидеть концовку спектакля. Такой граф по манерам не ушел от своего извозчика, а умом и вовсе не передюжит даже подошвы своих дорогих сапог. Возле подъезда повозки сшибались корпусами, задевали друг друга колесами, стоял треск и щелканье бичей, испуганно ржали лошади. Для форейтеров было делом чести подать карету раньше других, обойти кучеров. Тут не до соблюдения приличий. Побеждает сильный да ловкий. А со слабыми не считаются даже в просвещенной Европе. Здесь же вовсе Россия. Засядька с отвращением смотрел, как иные давили народ, ломали повозки других театралов, ломились сквозь толпу, как свиньи через камыш, будто дикие звери спасались из пожара. Вот она, Русь, с ее широтой души. От слез умиления во время спектакля до грязного мата и смертоубийства сразу же после него. Василь, гордо восседая на козлах, сумел пробиться к подъезду. Александр подал руку Оле, помог влезть, сам втиснулся рядом. Повозка была легкая, маневренная, и Василию удавалось протискиваться там, где застревали другие. Их обогнала карета, больше похожая на боевого слона ударной армии Гнибала. Богато украшенная золотом, тяжелая, массивная, на толстых крепких колесах, она будто и была рассчитана на столкновение с другими. Лошади запряжены цугом, восемь пар, нелепейшая мода, непрактичная на Руси. Фарейтор стегал коней и орал во весь голос – А далеко позади кучер щелкал кнутом. В крохотном окошке, похожем на больницу, мелькнуло хмурое лицо с хищно загнутым носом. Карета рвалась вперед, давя и с треском сшибаясь с более легкими повозками. Одна карета от удара повалилась на бок. Там заверещали на два голоса. Мелькнуло розовое платье. Еще одну развернуло боком. Дышлом уперлось в стену. Кучер лихо орал, свистел. Плеть с азартом хлопала по лошажьим крупом. Люди едва успевали шарахаться в стороны, а кто не успевал, того сбивал с ног. Василь придержал коней, давая дорогу. С таким зверем треснуться боками себе дороже. И карета проломилась дальше, сцепилась с кем-то колесами. Обе встали, загородив дорогу и повозки засядька. Кучера орали и размахивали бичами. — Подожди здесь, — велел засядька. Он выскочил, в несколько быстрых шагов достиг сцепившихся, двумя ударами шпаги обрубил по стромке, и лошади освобожденно ринулись вперед и пропали в ночи вместе с вопящим форейтером на передней. Кучер раскрыл рот и так застыл, жалкий, растерянный, сидя на облучке, перед которым не было коней. Засядька рассмеялся зло, повернулся и пошел обратно к своей карете. Но когда проходил мимо чужой, дверца распахнулась, Оттуда вывалился высокий человек с хищно-загнутым носом. Он зарычал разъяренно. «Опять? Опять вы?» «Простите», — сказал Засядько. «Что-то не припоминаю, чтобы мы с вами были знакомы». «Это вы не знакомы», — выкрикнул человек зло. «Но я вас знаю неплохо». «Тогда вам повезло больше», — сказал Засядько. Он даже не подумал, что это могло прозвучать как самопохвальба. Каждое всказанное вкладывает свой смысл — Но незнакомец, похоже, понял именно так, как жаждалось оскорбленному самолюбию. Засядька не успел сделать второго шага, а в спину яростно крикнули. «Мерзавец!» «Очень приятно!» — ответил он. «А я генерал Засядька. Я знаю, кто вы!» «Вы мне за это поплатитесь!» Засядька обернулся. «Если вы знаете, кто я, то знаете, куда прислать своих секундантов». Он открыл дверцу, увидел белое как мел лицо Оли. Встревожился. Что-то случилось? Она прошептала. Это Маратин. Ну и что? удивился он. А кто такой Маратин? Он добивался моей руки. Многие добивались, сказал он равнодушно. Подумал, что вот он может обидеть ее, добавил. Сколько же их? Я думал, Серж был последним. Маратин был намного настойчивее, но нам повезло, он был в отъезде за рубежом, когда мы все успели. Карета выбралась напрямую к дому. Василь начал нахлестывать коней. Колеса застучали чаще. Засядька отмахнулся. Ладно, забудем. Тебе не показалось, что со второго действия певец был просто в ударе?